Глава 46. Лиля. «А где Женя?» — пропела она, неловко переминаясь с ноги на ногу. Я очень хотела ответить в рифму. Ноги задрожали, вся кровь прилила к голове, а в ушах зашумела. «Бывшая? Очередная сестра? Любовница?» Я медленно обернулась, не сразу сообразив, что шум воды из ванной стих. Подняла голову, встречаясь взглядом с Женей. С его лица мгновенно сошла улыбка. Взгляд стал жёстким, а брови сошлись на переносице. Он поправил полотенце на бёдрах и решительно двинул ко мне. «Доброе утро», — продолжала девица. «Как хорошо, что вы дома. Вы мне так и не позвонили, хотя обещали». Я подняла бровь, глядя ему прямо в глаза, а Женя неожиданно разозлился. Подошёл к нам и, нисколько не стесняясь, красиво встал на пороге. «Вы меня задолбали с вашим Звинтибальдом, Лиля!» Сюда иди. Я осталась стоять на месте. Тогда Гений совсем не по-джентльменски втянул девицу в квартиру и рявкнул: Лиля, познакомься с хозяйкой пани. Напомните, как вас зовут? Инна испугалась блондинка, виновато косясь на меня. Алан где? снова прорычал Гений. В машине. Я сейчас. Она дёрнула плечами и достала из сумочки мобильный. Ты, указывающий перст Громова показал на меня. чтоб даже не думала сбежать, и я сейчас. Громко топая, он ушёл в комнату, а вернулся уже одетый в спортивные штаны и футболку. Спустя минуту к нам присоединилось ещё одно действующее лицо. Видимо, это и был Алан, о котором вспомнил Женя. Мужчина собственнически прижал к себе Инну и попросил: "Мы можем поговорить?" "А где Звентибальд?" пряча глаза, поинтересовалась Инна. Понятия не имею, где-то прячется, боится, что вы его снова тёщи сбагрите. От хорошего настроения Громова не осталось и следа. Он постоянно косился на меня, пока я стояла с туканом, прислонившись плечом к стене. "Евгений, простите, что мы без приглашения", начал Алан. "Мы бы хотели сделать вам предложение". "Быстрее", отрезал Женя, подошёл ко мне, обнял за талию и притянул к себе, ожидая, что ему предложит Алан. Мы часто в разъездах. Я в курсе, перебил его Женя. Может быть, вы станете кем-то вроде няни коту, подала голос Инна. Мы бы привозили его к вам, когда нас нет дома. Мне кажется, он вас полюбил, раз второй раз прибегает к вам. А, разумеется, все расходы на кота мы берём на себя, продолжил Алан. Корм, наполнитель, витамины, грумер. «Я его еще и к грумеру возить должен», — гений был на грани взрыва. «Мы можем и сами», — продолжила Инна. «Или мы можем вам его продать?» «Паня», — зарычал гений, — «собирайся, блудные родители приехали. Вы на солнышке перегрелись?» «Давайте договоримся», — дипломатично предложил Аллан. Инна ждала появления оккупанта, но кот был непривычно тих и к родителям идти не хотел. Я пойду оденусь, шепнул я Женя на ухо, понимая, что разговор предстоит долгий, а мне нужно было в институт и переварить собственную реакцию на имну. Громов недовольно покосился на меня, кивнул, сжал зубы и отпустил, провожая напряжённым взглядом. Я заперлась в спальне, бессильно упала на кровать и уронила лицо в ладони. Понимая, что это нездоровая реакция, я напомнила себе, что решила верить, иначе бы не осталось с ним вчера. не улыбалась утром счастливой пельмешкой. Так почему я так испугалась, увидев Инну? Боялась снова оказаться преданной. Слова, поступки и поведение Жени последние дни доказывали, что он не врёт. Так что со мной? Привычная въевшаяся в тело реакция: ревность, желание, чтобы он был только моим, или всё-таки страх оказаться брошенной? Ещё не до конца меня покинул Я подняла голову и испуганно подпрыгнула на месте, когда увидела Женю, сидящего передо мной на корточках. Даже не услышала, как он вошёл. "Говорим?" Он нервничал и даже не пытался это скрыть. "А где?" Я махнула руками в воздухе. "Неважно, я слушаю". "Я это было неконтролируемо", опуская глаза в пол, пролепетала я. Подумала, что это бывшая любовница. Я смогла только кивнуть, старательно отводя глаза. А если бы это реально была бывшая, что бы ты сделала, Лиля? Не знаю, одними губами прошептала я. Эльмешка, ты прекрасно всё знаешь, сгребая мои ладони в свои, начал Женя, зная, что у меня есть прошлое, и от него никуда не деться. Он вдруг зарычал, отвлёкся, вытащил из кармана мобильный, ответил и прорычал: "Сказал же, скоро буду". отключился, кинул телефон на постель и снова взял мои ладони в свои. Ты живёшь через стенку от моей бывшей. Мы можем встретить любую на улице, в парке, на работе, где угодно, пельмешка. Так что дальше? Сердце сжалось, а я не знала, что ответить. Я не знаю, простонала я. Дай мне время это принять, я смогу, обещая. Женя несколько раз кивнул и вздохнул. Мне нужна ты, Лиль. Очень нужна. Если тебе нужно время, я дам. В выходных будет достаточно. Я вопросительно приподняла бровь. Мне нужно доделать кое-какие дела, объяснил Женя. И не вздумай выключить телефон и снова уехать. Лиля, обещай, если ты свинтишь куда-нибудь, я тебя и в столице, и из-под земли достану. Но тогда у тебя не будет времени больше думать и решать. Я тебя дуру недоверчивую люблю, понимаюшь, тебя люблю я. Когда ты уже это поймёшь, что я всё для тебя сделаю, что хочешь, Лиль. Но ты должна мне верить. Решай. Я не дура. Почему ты обиделась я? Хотя нет, дура, редкостная, недоверчивая дура. Гений страдальческий закатил глаза, поднялся и поинтересовался: Тебя домой или в универ? Домой. Мне нужно переодеться и взять учебники. Я спрятала глаза, стараясь не разрыдаться. На кровати разрывался его мобильный, пока я молча одевалась под давящим взглядом Опера. Он стиснул зубы, но меня не торопил, позволяя принять решение. Взял телефон и ушёл разговаривать в гостиную. Когда я вышла, Женя уже стоял в прихожей одетый, продолжая говорить по мобильному. Он не стеснялся в выражениях, пока решал рабочие вопросы. Нервничал, потому что без конца крутил на пальце брелок и ключи от машины. Я жестом показала, что готова выходить. Громов мотнул головой, не прерывая разговор, вышел, запер квартиру, взял меня за руку и повёл на улицу. Всю дорогу до дома он кому-то звонил, ему звонили, а я чувствовала себя круглой дурой. Зачем я так с ним? Почему не могу вслух произнести то, что действительно чувствую? То, что я его тоже люблю. И эгоистично хочу, чтобы он был только моим. Гений довёз меня до дома, быстро поцеловал в висок и уехал, жестом пообещав позвонить позднее. А я с тяжёлым сердцем и ноющей болью в груди поднялась домой.